Глава 13 Карета, запряжённая четвёркой гнедых лошадей, мчалась по ночному тракту, а я, в свою очередь, наслаждался комфортом. Ведь, несмотря на скорость, которая была несравнима с той, что могла выдать наша телега, и неровность дороги, внутри было настолько удобно находиться, что казалось, будто мы движемся не по земле, а по воде. Так плавно она шла. «Когда разбогатею, куплю себе такую же?» подумал я, наблюдая за тем, как увлеченно Агюст, читая записи семьи Кастельмаров о различных эпидемиях. «Не знал, что у вашей семьи в руках такое сокровище», — оторвавшись от чтения, возбуждённо произнес эпидемиолог короля. «Это же... это же просто невероятно!» «Рад, что вы нашли записи полезными», — улыбнувшись реакции шалена ответил я мужчине. «Если хотите, могу сделать копию. Не бесплатно, конечно, но...» «Я согласен», — не задумываясь, ответил мой собеседник. «Я запрошу необходимые средства в канцелярии, и обязательно выкуплю у вас копию этого сокровища». Руки Агюста аж дрожали от переполняющего его волнения. «Вот это я понимаю преданность человека делу. Именно благодаря таким, как Шален, и делалось большинство открытий как в моем мире, так и наверняка в этом. Ведь нужно по-настоящему любить свое дело, а не заниматься им ради наживы, как делали многие». «Хорошо», — ответил я эпидемиологу. «У вас уже есть идеи насчет того, как мы будем лечить заразу?» — поинтересовался я. «Пока нет, так как нужно сначала посмотреть на зараженных», — задумчиво произнес Агюст. «Кстати, вы так быстро согласились поехать со мной, что я даже не предупредил вас о том, что вы можете не беспокоиться о том, что заразитесь в сент не болезнью, которая прогрессирует там», — добавил он и продолжил. «Хотя не могу не похвалить вашу самоотверженность». «Ну, за меня-то он зря переживает» подумал я, глядя на добродушное лицо мужчины, которое так осветилось оптимизмом. Хотя стоп. Он же не знает, что я обладаю ядовитым ядром, и многие яды мне вообще нипочем. Тогда почему он так решил? О чем вы, Агюст? Решил я уточнить этот вопрос. А, не успел вам сказать, что я маг. У меня дар магии света, и я владею заклинанием очищения, которое может нейтрализовать негативное влияние любой заразы, пояснил он. «Иными словами, вы не сможете заразиться от инфицированных никаким из доступных путей заражения, будь то отравленный воздух, контакт, вода, еда и так далее», добавил он и по-доброму улыбнулся. «Не надменно, а именно по-доброму». «Хм, получается он из благородных, раз обладает магическим даром?» Я задал этот вопрос собеседнику. «Нет, Люк, но в скором будущем надеюсь получить титул», мечтательно ответил он. Мне он не особо нужен. Меня полностью устраивает порядок вещей, сложившийся за то время, что я живу. Я занимаюсь любимым делом, имею возможность вести исследования и помогать людям, но для своих детей я хочу лучшего будущего. Не хочу, чтобы на них смотрели, как на меня», — произнес он, и я заметил, как Агюст сжал кулаки. Да так, что они побелели. Видимо, многому ему пришлось натерпеться от благородных. Хотя, неудивительно, в моем мире ситуация была не лучше. Просто я рос немного в другом обществе, а с благородными имел дело только когда получали от гильдии на них заказ. «У вас уже есть дети?» — спросил я. «Да, мальчик и девочка», — ответил мой собеседник. «Думаю, если мы справимся с эпидемией в Сент-Эрене, король присвоит мне титул. Я много сделал для Галларии, и, надеюсь, король понимает это». Он тяжело вздохнул. «А часто люди, не являясь благородными, рождаются с даром магии» поинтересовался я у Агюста, пока была такая возможность. Человеком он был умным и наверняка мог сказать мне по этому поводу много всего интересного. «Нет, не часто», — ответил он. «А, я думаю, что во мне течет благородная кровь», — произнес он, и на его губах появилась грустная улыбка. «Думаю, я бастард», — добавил он. «Ого, как легко об этом говорит. Этот человек начинал мне нравиться все больше и больше». «И даже несмотря на магию, ваш род отказался от вас?» — удивленно спросил я. «Меня подбросили в церковь, где я вырос в приюте», — ответил мой собеседник. «16 лет во мне пробудился дар, или, если изъясняться научными терминами, произошла магическая инициация. Оказалось, что у меня довольно редкий дар к магии света. Благодаря церкви меня зачислили на одно из бесплатных мест в Королевской магической академии, которую я закончил и попал в канцелярию Людовика Мудрого» в отдел, занимающийся эпидемиями. Вот, собственно, и все», — кратце поведал о себе шален. «Понятно», — ответил я. «А много было учащихся в Академии, когда вы были там?» — спросил я, чтобы прикинуть количество потенциальных магов в галлории. «Хм...» — Агюст задумался. «Думаю, около тысячи», — ответил он. «Но надо же, неплохо, даже очень неплохо». В моем мире такого большого количества одаренных в одной стране точно не было. Значит, маги в этом мире — не такая уж и большая редкость. Что ж, это очень ценное знание. — Понятно. Спасибо, — поблагодарила собеседника. — Получается, у вас редкий дар стихии света? И на что вы способны? — Спросил спросила Шаллена, ибо мне до сих пор было интересно узнать, насколько сильны маги этого мира. — Если честно, немногое, — ответил Огюст и скромно улыбнулся. Могу накладывать заклинания при котором ни одна зараза, хворь и так далее не сможет воздействовать на организм, защищенный моим заклинанием. Могу очищать и обеззараживать воду, будь она трижды заразна, проклята или еще чего хуже. То же самое могу делать и с кровью, но и остальное понемногу. Вроде создания светочи или ярких вспышек, добавил эпидемиолог, чем в очередной раз удивил меня тем, насколько более развита была магия этого мира по сравнению с моим. «А заживлять раны вы можете?» — решил уточнить я. «Нет», — он покачал головой. «Лечение и заживление ран, увеличение и регенерация тела и тому подобное — это немного другая специфика магического дара, к которой мой не предрасположен», — ответил мне собеседник. «Хм, интересно. Тут еще и различные специфики магии есть внутри определенного дара. Как хорошо, что я поехал в Сент-Эрен именно с Агюстом» который был просто кладезем информации о вещах, о которых я не мог узнать у кого-то из домашних. «Получается, что даже два человека, обладающих магическим даром, скажем, огня, могут иметь разные заклинания», — решил уточнить я. Именно, кивнул Шален. «Могу сказать даже больше. Случается, что даже дети благородных от одних и тех же родителей могут обладать предрасположенностью к совершенно разным заклинаниям», — пояснил мой собеседник. «Над этим феноменом сейчас работают лучшие умы Галарии, но, судя по тому, что я знаю, пока безрезультатно», — добавил Август. «Вы очень интересный собеседник, месье», — честно признался я эпидемиологу. «Взаимно, Люк», — добродушно ответил собеседник. «Я читал про вашу семью. Мне искренне жаль, что вас постигло такое несчастье». «Мне тоже», — ответил я, понимая, что он имеет в виду. «Кстати, работая в канцелярии, вы наверняка сталкивались...» с представителями знатных и влиятельных родов, так? — поинтересовался я. — Разумеется, — кивнул Огюст. — А вам знакома фамилия Рашфоров? — поинтересовался я и шален усмехнулся. — Со старшим сыном Рашфоров я учился в Королевской Академии. Винсент Рашфор был моим погодкой, — как будто бы с гордостью добавил мой собеседник. — Этот человек чем-то знаменит? — поинтересовался я. И Огюст смерил меня настолько удивленным взглядом что я сразу же понял, что сморозил глупость. «Вы не знаете Винсента по прозвищу «Багровый палач»?» удивленно воскликнул Агюст, и я отрицательно покачал головой. «Странно», — задачно добавил он. «Ваше владение находится рядом, и, если я правильно понимаю, вообще граничат друг с другом, разве нет?» Все верно», — кивнул я. «Просто в связи с некоторыми событиями недавно я потерял память». «Поэтому сейчас я словно чисто лист, и практически вся информация, которую я слышу, для меня нова», ответила собеседнику, придерживаясь своей легенды. «Хм, интересный случай», задумчиво ответил Шален. «Первый раз с подобным сталкиваюсь. Если не секрет, что конкретно с вами случилось?» поинтересовался мой собеседник. «Мою семью отравили, выжил только я. Но после того, как очнулся, совершенно ничего не помню», ответил я Огюсту. «Ай, прошу прощения!» Эпидемиолог засуетился. «Я не знал. Примите мои соболезнования!» виновато произнес он и опустил глаза вниз. «Все в порядке, вы же не знали!» Спокойно ответил я. «И да, земли Рашфоров действительно соседние с нашими». «Проезжали через них?» Поинтересовался я, решив сменить тему. «Да, повезло им с землей. Мало того, что им достался большой кусок утро до моря черепа, «Так еще и недавно Людовик Мудрый позволил им забрать земли ближайшего соседа. Если я правильно помню, то это были де Франсоны, последний наследник которых погиб на войне», — ответил мне Огюст. «Кстати, земли им отдали как раз из-за того, что Винсент Рошфор совершил очередной подвиг», — добавил мой попутчик. «Да? И чем же он отличился?» — поинтересовался я. «Сжег целое элитное кавалерийское подразделение иллерийцев под предводительством самого Карлоса де Кастилья, прозванного «Непробиваемым», — ответил Шален. Та стычка, в которой он участвовал, могла привести к поражению в спорных землях близ острова Пика, но благодаря Винсенту, чья атакующая огненная магия не знает равных, нам удалось победить. Кстати, Карлос де Кастилья взят в плен, и теперь его можно будет выгодно обменять на кого-нибудь из наших командиров, — закончил эпидемиолог. «Вот, значит, как». «Интересно, насколько же сильная у этого Винсента магия?» — подумал я, обдумывая услышанные слова. «Вы сказали, что командира кавалеристов взяли в плен, но при этом он ведь сам вел свою роту конницы, по которой ударила магия Рашфора, так?» — увидел я небольшую несостыковку в рассказе Агюста. «Верно!» — кивнул он. «Он выжил благодаря тому, что тоже маг!» — ответил мой спутник. «А, вот оно что!» — задумчиво ответил я. «А вы бы пережили такую магическую атаку?» — спросил я у Агюста, и он задумался. «Сложный вопрос», — почесав подбородок, ответил он. «Если бы потратил всю магию на защиту, то возможно», — добавил он. «Если бы успел, конечно же, так как это не так уж и легко. Заклинание Винсентору Шфору под названием «Огненное возмездие», помимо того, что обладает невероятной поражающей силой, еще и крайне быстрое. Во всяком случае, мне так говорили» бы сам я не видел его магию в действии», добавил Огюст, снова дав мне полезную информацию о магах этого мира. «Получается, что здесь, как и в моем мире, с помощью магии можно было защищаться, а не только усиливать тело, делая его сильнее, быстрее или придавая ему элемент. Хотя, по сути, техники защиты и техники усиления имели одну общую базу, просто работали немного по-другому. Многое бы отдал, чтобы посмотреть на боевого мага этого мира в действии. «Вскоре тебе представится такой случай», — вспомнил я о приглашении рашфоров на охоту. «Может, зря я все же согласился. Если потомки этого рода настолько сильны, что способны сжигать целые подразделения солдат, то я со своим уровнем силы немного и смогу им противопоставить». Я закрыл глаза и сконцентрировался. «Ого!» Каким же было мое удивление, когда оказалось, что, справившись с ядом цветка и поглотив его, Мое ядовитое ядро и энергетическая паутина каналов заметно окрепли, причем в разы сильнее, чем когда я впитал яд Габриэля Рушфора или избавил тело поля от зеленой хвори. лег с вами все в порядке?» — послушался голос Агюста, отвлекая меня от созерцания своей окрепшей магической системы. «Да, вполне», — ответил я. «Просто немного устал. Я не до конца выздоровел, и на меня порой накатывает слабость», — добавил я и зевнул. Несмотря на то, что общаться с эпидемиологом было очень интересно, а главное познавательно. Мой организм за то время, что я провел в этом мире, успел уже привыкнуть к определенному ритму, и чтобы чувствовать себя завтра бодрячком, мне не помешало бы отдохнуть. Тем более завтра нам с Агюстом предстоял не самый легкий день. Зараженный неизвестной хворью город это вам не легкая прогулка по саду. Помимо самой заразы были и другие факторы вроде мародеров. Которые всегда шли в ногу с подобными событиями, общий неустойчивый эмоциональный фон, зараженных и многое-многое другое. Ой! спохватился шалян. Прошу меня простить! Виновато произнес он. Разумеется, отдыхайте, мне все равно нужно кое-что почитать. Он достал из под сиденья кожаную прямоугольную сумку и начал в ней копаться. Все хорошо, улыбнулся я, наблюдая за его действиями. А затем достал из внутреннего кармана небольшую ампулу с ядом которую я взял из специальной секции с зельями в лаборатории Кастельмаров. собираясь капнуть пару капель себе на язык. Если верить описанию в каталоге, то этот яд должен был лишать отравленного им зрения. То, что надо. Я уже собирался было опрокинуть всю склянку, но вовремя себя остановил. Случая с тем лепестком мне хватило, чтобы впредь не предпринимать поспешных решений. Мало ли, насколько люк мог сделать этот яд сильным. Откупорив крышку и с удивлением для себя обнаружив, что яд не имеет никакого запаха, аккуратно перевернул пузырек, заткнув горлышко указательным пальцем, а затем вернул его в изначальное положение. На кончике осталась капелька, которую я сразу же слезнул. Буквально в следующую секунду ощутил покалывание во всем теле, а глаза начали предательски слезиться. Затем зрение начало медленно ухудшаться, а перед глазами все поплыло. «Ничего себе!» Даже несмотря на сопротивляемость тела Люка ядом и токсином, а также моему ядовитому ядру, я яд оказался на удивлении мощным. До окончательной потери зрения он меня, конечно, не довёл, но понервничать заставил знатно. Благо, спустя пару секунд активировалось мое магическое сердце и поглотило всю отраву, возвращая мне зрение. — С вами все в порядке? — обеспокоенным голосом поинтересовался Огюст. — Да. Это лекарство помогает мне нейтрализовать побочный эффект яда, которым меня отравили, соврал я. Так я могу вам помочь, оживился мой сосед по карете. Моя специализация как раз очищение организма от токсинов и ядов, и это касается не только крови. Он по-доброму улыбнулся. Вам помочь? Я выругался про себя. И зачем, спрашивается, врал. Но не говорит же то, что я добровольно пью яды, чтобы тем самым, стать сильнее из-за специфики своего магического ядра. «Спасибо, не стоит», — вежливо отказался я. Семейный лекарь настоятельно рекомендовал, чтобы никто не вмешивался в его лечение. Добавил я и в этот раз принял сразу две капли. «А, хорошо», — ответил Шален, явно расстроившись моим отказом. «Я же в это время вновь боролся с ядом в организме, который на пару секунд все таки лишил меня зрения, так как доза была увеличена в два раза». «А что вы принимаете?» — поинтересовался Огюст, который оказался довольно любопытным. «Неплохая черта для работы, но не очень хорошая, если ты занимаешься не совсем обычным делом, которое очень сложно объяснить, чтобы человек все понял. Скорее, даже невозможно. Специальные капли, которые были приготовлены нашей семьей. Одна ложь сразу же порождала другую. Это я знал, ибо вся моя прошлая жизнь была такой. Хотя то, что я говорил Огюсту, Ложью было лишь отчасти, так как содержимое пузырька действительно было приготовлено семьей Кастельмаров. Просто это были не совсем капли. Понятно, тем временем ответил мой попутчик. Ладно, не буду вам мешать. Он снова уткнулся в какие-то бумаги, а я снова увеличил дозу и в этот раз принял уже четыре капли. Когда я потерял зрение больше, чем на минуту, от дальнейших экспериментов я решил отказаться. Дозы яда, которые я сегодня принял, должно было хватить моему магическому ядру, чтобы оно поглотило его и стало еще сильнее. Ну а завтра с новыми силами можно было заняться и эпидемией. На том я и порешил. Устроившись поудобнее на своем месте, закрыл глаза и сразу же погрузился в мир снов. Вот только долго поспать мне не удалось. Я резко проснулся от очень странного магического фона, который ощутил буквально несколько секунд назад но даже проснувшись, причем резко, виды я все равно не подал, поэтому просто зевнул и нехотя открыл глаза. Мое внимание сразу же привлек Огюст, который, видимо, почувствовал то же, что и я. А буквально в следующее мгновение до нас донесся голос возницы. Бр! А ну стой!» Карета начала замедлять ход, пока окончательно не остановилась, а спустя какое-то время ее дверь открылась. «Дальше не поеду!» — произнес возничий. Эпидемиолог посмотрел на меня, а затем повернулся к мужчине. «Но вы должны доставить нас до города», — произнес он. «Вы?» «Не поеду», — уверенно ответил он. «Да вы только гляньте, что там происходит. Лошади совсем не слушаются». Он отошел в сторону, тем самым уступая дорогу Огюсту и мне. Стоило мне выйти вслед за моим попутчиком, как я замер на месте, не веря своим глазам. «Да что у них тут творится?»